Глава 21 3 июня, 14 часов 2 минуты по восточно-африканскому времени Хартум, Судан Грей стоял под струями холодного душа Песчинки водоворотом крутились у его ног Болело все тело Он уже намылился и ополоснулся горячей водой Но упрямые песчинки прятались в складках кожи И поросших волосами участках тела Все уже помылись, поэтому Грей не спешил, приходя в себя и собираясь с мыслями. Шум воды и прохлада помогали ему сосредоточиться. Три часа назад он шел вместе с Дереком и Ковальский по следу мотоцикла Сейхан и вдруг увидел, как к пылающему небу поднялись огромные клубы пыли. Вскоре показалась целая кавалькада. В центре унимок с мотоциклистами по обе стороны, а позади стадо верблюдов, которых нещадно подгоняли всадники. Ковальский не удержался от комментария. В жизни не встречал более идиотской кавалерии. Подобрав путников, кочевники повернули на Хартум, двигаясь известными им тропами. К разочарованию Ахмада за руль унемога сел Грей. Мальчику пора было возвращаться к семье, в Руфа. Впрочем, когда Сейхан купил у него мотоцикл, заплатив невероятную цену за изрядно потрепанную машину, Ахмад повеселел и отправился с собакой в деревню, устроившись в коляске мотоцикла одного из родственников. Сейхан проехала остаток пути на мотоцикле, описывая широкие дуги в поисках беспилотников в небе и шпионов в песках пустыни. Добравшись до Хартума без приключений, путешественники сняли номера в дешевой гостинице на окраине города. После всего пережитого за последние дни, группа ни на йоту не приблизилась к разгадке причин болезни и способов ее лечения. Направляясь в душ, грэй увидел Джейн и Дерека за столом. Они сосредоточенно сравнивали заметки в блокнотах. Надежды на их лицах заметно не было. Дверь в душевую открылась, и сквозь полупрозрачную занавеску Грей увидел очертания фигуры. К нему шла женщина, с каждым шагом освобождаясь от одежды. Сейхан отодвинула занавеску и встала рядом под струи воды, приникнув к нему, словно спасаясь от холода. Он притянул ее ближе, делясь теплом своего тела, и потянулся к крану, собираясь включить горячую воду. «Не надо», — шепнула Сейхан. Фирс обнял ее, удивленно подумав, что Сейхан редко бывала с ним нежной и беззащитной. Она нравилась ему такой. Грей молчал, чувствуя, что слова сейчас не нужны. Не время для долгих откровенных разговоров о будущем. Есть только настоящие. Только сейчас. Пусть будет только сейчас. Там, где их тела касались друг друга, кожа была теплее. Грей почувствовал, как его охватывает возбуждение – В следующее мгновение их губы встретились. Впрочем, стук в дверь прервал возможное продолжение. Объятия разомкнулись. Холодная вода падала между ними, словно разделяя еще сильнее. «Грей!» — позвал Ковальский. Пирс прикрыл глаза. «Прибил бы его!» «Нет уж, я сама!» — проворчала Сейхан. «Монг на проводе! Поторапливайтесь там!» — донеслось из-за двери. Грей шагнул из-под струи воды, но тут же вновь повернулся к Сейхан. Он вспомнил ее давнее предложение сбежать от Сигмы, не оглядываясь, и спросил, «Ты случайно не видела здесь пожарной лестницы?» «Пожарной лестницы?» Сейхан отдернула занавеску и повернулась к Грею. «Раньше надо было думать. Теперь мы слишком увязли. Спроси меня как-нибудь в другой раз. Кто знает?» Не прибавив ни слова, она поправила занавеску. Вытираясь, Грей смотрел, как Сейхан нежится под горячей водой в клубах пара. Он натянул пыльную одежду. «Нет, я его точно убью». В комнате Пирс увидел на тумбочке спутниковый телефон, который оставил ему Ковальски и взял трубку. «Монг, ты? Как жизнь в пустыне?» Грей оглянулся на закрытую дверь ванной. «Жарко. А как жизнь в Каире?» «Вот, послушай, как у нас жизнь». В трубке послышались звуки выстрелов. «Нам Ру окружили. Какой-то ненормальный решил, что болезнь завезли американцы, и мы тут всей лабораторией виновны в этом». «Как обычно». «Но, так что, если у вас есть какие-то подвижки с лекарством, ты уж сообщи». «Пока ничего нового. Бьемся головой о стену». В трубке послышались отголоски взрывов. «Бейтесь сильнее». «Постараемся». Грей заговорил тише. «Слушай, монк ты в порядке?» «Держим оборону, однако хорошие новости о лекарстве пришлись бы очень кстати». «Понял. Осторожней там». «Не учи ученого, приятель!» Монк дал отбой. Грей пошел к остальным, настроенный еще более решительно, чем обычно, но заметил, что пришло текстовое сообщение. Узнав номер отправителя, он вздохнул и открыл короткое письмо. «Отцу хуже. Состояние стабильное. Позвони, как сможешь». «Не срочно, но на всякий случай». Грей с тихим стоном набрал номер телефона брата. «Где же эта пожарная лестница, когда так хочется сбежать?» Зазвучали длинные гудки, потом заговорил автоответчик. Грей дождался пронзительного сигнала. «Привет, Кенни, получил твое письмо. Перезвони мне или напиши, как у вас дела, и могу ли я чем-нибудь помочь?» Он нажал на кнопку отбоя, раздосадованный, что не удалось поговорить с братом, и в то же время радуясь возможности еще немного отложить неизбежную беседу. На мгновение прикрыл глаза, стыдясь этой радости, и покачал головой. «Решаем задачи по мере поступления». Эти слова постепенно превращались для него в заклинание. Когда он вошел в соседнюю комнату, Дерек и Джейн одновременно подняли головы. «Ну как? Что нового?» – спросил Грей. Джейн слегка подняла брови, всем видом выражая неуверенность. — Кое-что, только не очень понятно. 14 часов 24 минуты. Действительно, не очень-то понятно. Джейн пристально рассматривала разложенные на столе листы бумаги, сосредоточенно прикусив нижнюю губу. Дерек что-то листал на айпеде. Профессор МакКей поставил зашифрованное послание. Погиб, пытаясь его доставить. Вероятнее всего, он верил, что дочь сможет разгадать шифр — Для Джейн сама попытка разрешить загадку была неприятной. Не понимая, что хотел сказать отец, она боялась оказаться недостойной его любви. «Показывайте», – скомандовал Грей. «И рассказывайте». Джейн кивнула. «Разве кто-то говорил, что искать решение нужно в одиночку?» Отец не раз поучал ее, что истинные открытия – результат работы многих людей, хотя сам он редко следовал собственным убеждениям, особенно когда речь заходила о получении наград и премий. Имя профессора МакКейба всегда стояло первым в списке авторов любой научной работы. Вздохнув, Джейн заговорила. «Когда отец обвел в кружок ту бабочку на внутренней стороне каменного сердца и написал рядом мое имя, он вполне мог просто вспомнить, как нравились мне бабочки. Хотел ощутить со мной какую-то связь». «Но ты думаешь, что есть и другое объяснение?» «Отец мог быть добрым, иногда щедрым человеком, но не сентиментальным». «Нет, сентиментальным он не был». подтвердил Дерек. «Выходит, эти линии должны означать что-то более существенное», заключил Грей. «Я чуть голову не сломала, пытаясь сообразить, почему именно бабочки. Помните, я говорила, что египтяне часто изображали бабочек, видели в них символ преображения, чаще всего рисовали бабочек вида Данаус Кризиппус, тигровых данаид. Родина этих бабочек в долине Нила, и они же изображены в каменном сердце». «Да», вмешался Дерек. «Когда Джейн в первый раз произнесла название этих бабочек по латыни, меня будто толкнули. Я вспомнил рисунки бабочек в письмах Ливингстона и показал их Джейн». Ренкин продемонстрировал Грею картинку на экране планшета. «Здесь нарисованы гусеницы и бабочка». Пирс прищурился и прочел подпись под картинкой. «Данаус Кризиппус». Джейн задумчиво постучала пальцем по изображению. «Это не тигровая Данаида?» Рисунки на крылышках совсем другие. Отец наверняка знал, что я ни за что не перепутала бы эту бабочку с Данаус Кризиппус. Грей поднес экран чуть ближе. «Видимо, это еще одна карта Ливингстона, как тот египетский скоробей, который указывал на захороненную богиню». «Да, еще одна карта, спрятанная в египетском рисунке», — кивнула Джейн. «Но где она?» — спросил Грей. «Ничего не вижу». «Вот, смотрите». Дерек взял планшет... Развернул изображение бабочки и показал собеседникам. «Если убрать все, кроме пятнышек, на нижних частях крылышек, останется рисунок, очень напоминающий очертами пересекающихся водоемов. И обратите внимание на крестик, которым Ливингстон что-то пометил у одной из рек». «Дайте угадаю», – перебил его Грей. «Вы нашли это место на карте». Дерек кивнул. «Здесь недалеко. Можно быстро доехать. Точнее, доплыть по реке». Он вывел на экран современную карту и расположил ее рядом с пятном бабочки Ливингстона. Видите, очертания озера Виктория и даже небольших озер идеально совпадают с рисунком. Грей снова поднес экран поближе, внимательно рассматривая карту. Крестик Ливингстона указывает на место у речушки в Руанде, впадающей в озеро Виктория. Голос Джейн от волнения зазвенел. «Я думаю, что мы с вами нашли исток Нила». По крайней мере, один из истоков. Поправил ее Дерек. «На карте видно, что в озеро Виктория впадают и другие реки, потому-то об истинном истоке Нила споры идут до сих пор». Грей внезапно нахмурился. «Что?» — повернулась к нему Джейн. Пирс достал колбу, которую профессор спрятал в песке, и, вынув резиновую пробку, разложил на столе полоску кожи, чтобы всем были видны полустертые иероглифы. «Если я правильно помню, надпись означает что-то вроде «Отправиться на лодке кустью реки», И еще, кажется, слоны и слоновьи кости. Джейн потянулась было к свитку, но отдернула руку. «Устье реки? Возможно, исток Нила. Мы говорили о том же». Она указала на карту на экране. «Быть может, здесь сказано, что надо идти к тому самому месту, отмеченному крестиком?» «Ты уверена?» – спросил Дерек. «Откуда нам знать, что в этой надписи зашифровано что-то важное?» Грей показал на первые и последние иероглифы надписи. «Здесь лев и женщина на коленях. Это символы богини Туту, верно?» «Те же знаки есть на Арибалле Ливингстона», — добавила Джейн. «Изображение смотрят в том же направлении, что и рисунки на артефакте». «Быть может, твой отец тоже это заметил и снял лоскут с мумии в гробнице, чтобы потом спрятать, зарыл в песок и оставил тебе ключ к разгадке». «Да, и не забудьте про слонов», — напомнил Ковальский, чьи глаза блестели от волнения. «Помните того симпатичного слоника, тот горшок в гробнице?» Джейн кивнула, чувствуя, как мозаика постепенно складывается. «Все правильно?» «Я же говорил, надо было его забрать», — нахмурился Джо. «Нет, отец наверняка проверил все, что было в тех горшках», — возразила Джейн. «Слон бы нам не понадобился». «Кроме того, кто бы не ограбил гробницу, он обязательно взял бы все ценное», — поддержал девушку грей Джейн указала на карту Дерека. «Ответ где-то здесь. Отец просто не мог туда добраться и не хотел, чтобы те, кто захватил его, узнали об этом месте». «Значит, профессор пытался убежать и найти помощь», – кивнул Ренкин. «Предполагая, что, может, не успеть, он оставил скрытые указания для дочери, которая пойдет по его следам». Джейн отвернулась, чтобы скрыть подступавшие слезы. Вытирая полотенцем волосы после душа, в комнату вошла Сейхан. Почувствовав общее оживление, спросила. «Как у нас дела?» «Собирайся, пора ехать», – улыбнулся в ответ Грей. «Отправляемся за слонами», – подтвердил Ковальский, потирая руки. 15 часов 3 минуты Валя решила больше не испытывать судьбу. Она ждала на маленьком аэродроме в окрестностях Хартума. Палящее солнце выжгло песок и пыль, сделав их тверже бетона. Знали об аэродроме только наркоторговцы до да суданские повстанцы. Полиции и военным хорошо платили за содействие. Этого места словно не существовало в природе. Валю такое положение дел вполне устраивало. Здесь был ее настоящий дом, в таких вот темных пятнах. Вонзив бабушкин кинжал в шею человека, убившего мать, она забрала брата и ушла. Тогда, давно, они с Антоном были неразлучены. Теперь все по-другому. У Антона новый дом, новое счастье. Ну и пусть. «Она все равно вернется домой. С ним или без него?» Где-то справа заворчал мотор. В ворота полуразвалившегося забора из проволочной сетки въехал грузовик. Темнокожий охранник, бывший солдат суданской армии, махнул водителю автоматом. Валя обошла сессну, рядом с которой сидела, и вышла навстречу гостям. Крюгер спрыгнул на землю. За ним последовали еще четверо. Только они и выжили после разрушения подземной гробницы в пустыне. Потеряв в пещере половину команды, Крюгер выглядел мрачнее некуда. Убедить его в необходимости поменять план действий оказалось несложно. «Но что?» – спросила Валя. Он утвердительно кивнул, потирая сбитые кулаки. «Пришлось поработать, но я все выяснил. Да, они летят в Руанду». После столкновения с кочевниками в пустыне Валя держалась от противника подальше. Пока Сейхан и Джейн Маккей отдыхали в дюнах, она с помощью ворона узнала, где остался унемок Кружила в отдалении на мотоцикле, стараясь поднимать поменьше пыли, а потом подобралась к вездеходу, спрятала в его колесе передатчик и умчалась навстречу с Крюгером. Валя глубоко вздохнула и потянулась, разминая затекшую шею. Сейчас она впервые за многие годы чувствовала себя проще, свободнее. Она допустила ошибку, сосредоточившись на задании схватить Джейн МакКейб и выпустив из поля зрения грузовик. Даже отозвала беспилотник, позволив мальчишке беспрепятственно встретиться с кочевниками. Больше такого не случится. Вернувшись к группе Крюгера, Валя отследила перемещение унемога и выяснила, где Грей с друзьями расположились в Хартуме. Не подходя ближе, чем на четверть мили, она подслушивала разговоры с помощью лазерного микрофона, направив невидимый инфракрасный луч на окно. Ловила вибрации стекла, отдававшиеся шепотом в ушах. К сожалению, расслышать удавалось не все. Слова терялись. В разговорах не хватало целых фраз. Валя поняла в общих чертах, что планировал Грей, но нужно было получить подтверждение, и Крюгера отправили за информацией. Выяснилось, что враги наняли небольшой самолет в Cessna 208 караван для перелета еще южнее, в Руанду. «Что ж, Валя полетит за ними на точно таком же самолете», Грюгер уже договорился с военными. У нее будет модель «Комбат-караван». На таких летают повстанцы по всему региону, даже в Ираке. Валя покосилась на ракеты под крыльями. «AGM-114 Hellfire. Две штуки». Уголки ее губ приподнялись в улыбке. Как надоело подчиняться, слушаться хозяев и совершать ошибки, следуя чьим-то советам. Она снова обретет свободу, скроется в темных закоулках мира. Больше нет смысла играть по чужим правилам. «Так что, действуем по новому плану», – уточнил Крюгер, поднимаясь в самолет. Валя зашла в кабину следом. «Да, убиваем всех.